космическое излучение. В 1910 году Готтль, поднявшись с электроскопом на воздушном шаре на высоту 5 километров, обнаружил, что слабая ионизация атмосферы, которая ранее естественно приписывалась радиоактивным элементам земной коры и утечке в атмосферу радона, постоянно росла с высотой. Между тем, имея земное происхождение, она должна была уменьшаться и на большой высоте стать очень малой или исчезнуть вовсе. В сходном эксперименте Гес и Колхерстер достигли высоты 11 километров и обнаружили, что ионизация там примерно в 8 раз больше, чем на уровне моря. В 1912 году Было установлено, что из окружающего пространства на Землю по всем направлениям идет поток излучения гораздо большей проникающей способности, чем гамма-излучение. Он практически одинаков днем и ночью, не изменяется при солнечном затмении, и его истинный источник остается загадкой. После войны 1914-1918 годов благодаря применению специальных больших электроскопов высокой чувствительности исследования стали проводить и на земной поверхности. Милликен поднимал электроскопы высоко в скалистые горы и Анды и погружал их на большую глубину, в лишенные радиоактивных загрязнений ледниковые озера. Это делалось для того, чтобы определить проникающую способность нового излучения. То же самое Регенер делал на озере, расположенном почти на 4,5 километрах выше уровня моря. Принимая во внимание, что гамма-излучение при всей его проникающей способности одинаково поглощается прозрачными и непрозрачными материалами, и поглощение приблизительно пропорционально плотности вещества, можно сказать, что в смысле проникающей способности слой воздуха, покрывающий земную поверхность, эквивалентен почти метровому слою ртути, через который, даже если бы Солнце состояло из чистого радия проникает так мало гамма-квантов, что их просто нельзя было бы зарегистрировать. Из полученных данных следовало, что даже самые мягкие компоненты, достигающие земной поверхности космического излучения, обладают в 5 или 10 раз большей проникающей способностью, чем гамма-кванты. Однако на какую бы глубину ни погружали детекторы, Излучение, хотя постепенно и ослабевало, но никогда не поглощалось полностью. Аналогичные эксперименты, проведенные на рудниках Германии и Швеции, показали, что даже сквозь толстый слой земной коры все еще проникала некоторая часть излучения. Здесь следует вспомнить, что поначалу нейтроны были приняты за гамма-излучение очень большой проникающей способности, поэтому что-то похожее могло иметь место и в космическом излучении. На следующем этапе исследований стали использовать метеорологические шары-зонды, на которых устанавливали приборы, автоматически регистрирующие изменения ионизации атмосферы с высотой. На заданной высоте эти шары разрывались, а приборы с парашютом целыми невредимыми спускались на землю. Так была достигнута высота примерно 16 километров, выше которой оставалась только 1 десятая всей атмосферы. При этом обнаружили, что ионизация достигала максимума как раз чуть ниже слоя, где она превышала ионизацию на уровне моря более чем в 100 раз а затем она снова начинала уменьшаться. Если это так, то пришедшее из мирового пространства первичное излучение само не ионизует, а производит ионизацию только после прохождения через верхние слои атмосферы, где превращается в более мягкое вторичное излучение. Но что еще важнее, из этого следует, что излучение, достигшее Земли, не пересекает ничего, кроме пустого пространства ливни или вспышки космического излучения. Эти эксперименты обнаружили также новое явление, известное как ливни или вспышки космического излучения. Это явление, видимо, обусловлено случайными взрывными выбросами энергии, производимыми отдельными излучающими частицами. С момента открытия этого явления Его интенсивно изучают на поверхности Земли с помощью камеры Вильсона, однако его истинная природа остается одной из главных нерешенных проблем космической физики. Изучение индивидуального излучения по трекам Вильсона и с помощью счетчика Гейгера почти полностью заменило ранее применявшиеся методы, причем новые экспериментальные результаты несли несколько другую информацию — так как речь перешла об отдельных частицах, а не о суммарных усредненных эффектах излучения. Полученные Андерсоном с помощью камеры Вильсона фотографии четырех типов треков приведены на рисунках 85-88. Для получения стереоскопического эффекта фотографии сделаны в двух видах левый прямой фотоснимок, правый его зеркальное отображение. Съемка проводилась на пике пайков Колорадо. высота 5 километров. Ось цилиндрической камеры была горизонтальной. Для разделения частиц использовалось магнитное поле 8000 гаусов, направленное внутрь листа. На рисунке в 85 показан ливень из трех электронов и трех позитронов, оцененные энергии которых равны соответственно 3, 5, 55 и 190 и 78, 70 и 90 мэв. На рисунке в 86-м изображен трек сильно ионизующей частицы, по-видимому, протона с энергией 150 мэв, движущейся со скоростью равной половине световой. Частица образовалась, вероятно, в электронном ливне, который тоже виден на снимке. На рисунках 87 и 88 камера была разделена пополам в горизонтальной плоскости свинцовой пластины толщиной 3,5 мм. На рисунке 87 видна вспышка, вызываемая более чем 100 электронами, суммарная энергия которых, по оценкам, превышает 10 тысяч мэв. Природа такой вспышки пока еще совершенно непонятна. Изображенное на рисунке в 88 экспериментатор объясняет следующим образом. Позитрон с энергией около 480 мэв сверху ударил в пластину, и с нижней ее поверхности вылетели три частицы, одна из которых первоначальный позитрон с энергией, снизившейся до 31 мэв, а две другие электрон-позитронная пара, тот и другой с энергией 45-МЭФ, образовавшейся из фотона, рожденного в свинце упавшим позитроном. Короткий густой след оставила, видимо, случайная альфа-частица от радиоактивных загрязнений в свинцовой пластине. Поскольку некоторая часть излучения представляет собой высокоскоростные заряженные частицы, то, попадая в магнитное поле Земли, они должны концентрироваться вблизи магнитных полюсов. Этот широтный эффект после нескольких неудачных попыток был обнаружен Клеем и Комптоном. На уровне моря он примерно на 1 седьмую больше для умеренных широт, чем для тропиков, а на высоте 4,5 километра он больше приблизительно на 1 треть. Имеет место также малый эффект «восток-запад», состоящий в том, что в восточном направлении отклоняется больше частиц, чем в западном. Это значит, что в космическом излучении больше положительных частиц, чем отрицательных. Заметим, что суточные колебания интенсивности излучения ничтожны. Это указывало на расположение источника излучения за пределами Солнечной системы в самых отдаленных глубинах Вселенной. Мезон. Самым последним вкладом в фундаментальное знание стало открытие и вероятного существования новой элементарной частицы, названной мезоном. Первоначально существование этой частицы постулировал теоретик Юкавы для того, чтобы объяснить свойства ядра. Ее масса занимает промежуточное положение между массами электрона и протона. Предполагается, что она живет только около одной миллионной доли секунды, превращая затем в электроны другую, теоретически постулированную частицу, которую назвали нейтрино. Не исключено, однако, что последнюю вообще нельзя зарегистрировать, поскольку ее предположительная масса равна лишь массе электрона, а заряд равен нулю. Космический мезон заряжен отрицательно и по массе примерно в 150 раз превосходит электрон. Насколько известно, он достаточно точно совпадает с теоретической частицей ЮКАВЫ, которая может быть как положительной, так и отрицательной. На рисунках 89 и 90 приведены фотографии, сделанные с помощью камеры Вильсона, Вильямсом и Пикапом из Ливерпульского университета. Трек на рисунке 89 был получен в большой камере Вильсона 30 см в диаметре и 30 сантиметров высотой в магнитном поле 1000 гаусов. Считают, что это мизон, поскольку если бы это был электрон, движущийся по той же траектории, то плотность ионизации вдоль нее должна была быть в три раза меньше, а если протон, то в сто раз больше. Чтобы наглядно показать это, на рисунке 90 трек космического электрона с той же кривизной траектории наложен на предыдущую фотографию ниже участка трека предполагаемого мезона. Современное состояние предмета порождает Много вопросов, не имеющих пока ответа. Тот факт, что космическое излучение приходит неизменным, без образовавшегося после прохождения через вещество вторичного излучения, если считать его доказанным, абсолютно исключает какой-либо другой источник, кроме в сущности пустого пространства, так что излучение не может происходить от Солнца или звезд это возможность, интригующая, поскольку она подтверждает догадку, что синтез атомов может быть легче осуществим и поэтому имеет место в свободном пространстве, где атомы более не подвергаются непрестанным взаимным столкновениям, которые не оставляют их в покое даже в самых разреженных газах из тех, что исследуются в лабораторных условиях. Может быть, при фактически нулевой температуре и концентрации формируются какие-то образования, которые с течением времени концентрируются в отдельный атом, хотя надо признаться, что по современным понятиям такое событие маловероятно, если вообще вероятно. До сих пор не объяснен тот факт, что в пустом пространстве очевидно протекают энергетические процессы, в которых выделяется больше энергии, чем это должно быть по нашим сегодняшним представлениям. Вся энергия, достигающая Земли космического излучения, составляет по оценкам не меньше одной десятой энергии, приносимой на Землю светом звезды. Ее достаточно, чтобы поддерживать температуру черного тела, помещенного в космосе, на три градуса Цельсия выше абсолютного нуля. Ливни указывают на существование уровней энергии, происхождение которых в настоящее время необъяснимо. Поскольку даже энергии, выделяемой при полной аннигиляции самых тяжелых из известных нам атомов, едва бы хватило, чтобы объяснить существование некоторых из них. Здесь мы сталкиваемся с неразрешимыми противоречиями, которые вообще характерны для многих направлений современной космологической теории.